На горизонтальной поверхности и с осадочными породами. Дозди в этих краях не выпадали уже в течение многих недель. И немного обобщить эти данные. Здесь вулканические туфы и шлаки, сорвавшись со склонов холмов, стремительно переместились по горизонтальной плоскости на 300 метров. Что же тогда произошло на дне океана, в районах, находившихся еще ближе к эпицентру? Как бы незначителен ни был наклон подводного дна, а он всегда существует, особенно в местах основного скопления осадков, на материковых склонах и на склонах океанических паден, сила толчка могла привести в движение толще осадков мощностью не только в несколько метров, но и в 10, 100, 300 раз больше. Эти массы глинистого или известкового ила, пропитанные соленой водой, Ринувшись с обширной наклонной и колеблющейся плоскости, могут пробежать уже не сотни, а тысячи метров. Я весьма далек от мысли утверждать, что только землетрясения, особенно сильные и продолжительные, служат источником образования всех покровных надвидов. Но некоторые из них бесспорно вызываются землетрясениями, и при этом я имею в виду покровы без корней, нагромождение пластов пород, которые переместились так далеко, что совершенно невозможно установить место их первоначального залегания, и происхождения которых до настоящего времени остается почти необъяснимым. Впрочем, хорошо известно, что землетрясения порой вызывают гигантские подводные оползни на склонах морского дна. Океанографы и геологи называют такие оползни мутьевыми потоками. выражение «грязевой поток» или «илистый поток» больше подошли бы по смыслу, а «грязевая лавина» дало бы лучшее представление о самом явлении, тем более что происходит она спорадически, а не непрерывно, и скорость его может достигать 25 метров в секунду. Мутьевые потоки – вызываемые сейсмическими сотрясениями, служат одним из мощных орудий формирования рельефа морского дна. Эти потоки имеют огромные скорости, плотность материала в них велика, и они действуют как гигантские долота, устремляясь вниз с подводных склонов, глубоко врезаются в грунт, прорывая каньоны, которые с каждым новым потоком все больше углубляются, достигая иногда размеров Большого каньона реки Колорадо, образовавшегося на поверхности Земли. Существование в океане таких мутивых потоков долго ставилось геологами под сомнение. Только в 1952 году геофизики и океанографы Юинг и Сизен доказали, что разрывы подводных кабелей производили мутивые потоки а не относительное смесение двух блоков земной коры по сторонам разлома, как предполагалось до того времени. В 1947 и 1949 годах гидрографическое судно «Атлантис» доставило колонки с пробой грунта сначала со дна глубоководной части океана между Азорскими и Бермудскими островами, а затем со дна подводного каньона Гудзон. Вопреки всем ожиданиям, исследование образцов показало, что донные осадки состояли отнюдь не из иллистых или тонкозернистых дынистых отложений, которыми, как правило, покрыто дно океана на больших глубинах, а из такого же грубозернистого песка, как на пляжах на побережьях, и содержали даже раковины моллюсков, которые живут только на небольших глубинах Теперь твердо установлено что более тяжелые частицы осадочного материала отлагаются ближе к берегам в предыдущем порядке сначала галька, затем грубо зерный песок песок более мелкий, тонкий песок и наконец разные виды глины. Как же могли быть перенесены такие грубо зернистые пески на сотни километров от ближайших берегов, Теосеть на дне океана под слоем воды толщиной в тысячи метров. То обстоятельство, что подводный каньон Гудзон находится у выхода подводного каньона, привело Юинга и Кизене,